Увидев мою напрягшуюся рожу, Костылев понял, что явно сказал лишнее. «Мы подняли данные по твоей базе в Биной. Прости, никто до Ханкалы не добрался». «Понятно. Дальше что было?» Дальше почти всеми силами они поперли на Ханкалу, хотя часть двинула на Моздок. Их там хорошенько приложили, и они рванули назад, в сторону Червленой. Через Наур и Чернокозово. Бои были страшные. Хангалову удержали чудом. Ну а на Моздокском направлении... Ты сам там бывал. От самой границы с Осетией и аж до Микенской теперь мертвые земли. Да, мертвые земли. Все жители, кто не погиб, либо в Дагестан подались, либо у нас осели. Из горных районов, куда выбитые равнины боевики, отошли... Тоже беженцев много поначалу было. Да один грозный, чего стоит с его населением 230 тысяч. До тьмы у нас в станице около 8 тысяч человек жили. Сейчас почти в два раза больше. Так что теперь, когда ситуация более-менее устаканилась, картинка примерно такая. Есть горы, в которых засели непримиримые тейпы. Есть относительно спокойные Краснодарский край, Ставрополье и Северная Осетия а между ними таким буфером мы бывший наурский щелковский и надтеречные районы чечни теперь просто Терский фронт что из города тоже ушли а что там делать нет на окраинах где частный сектор еще живут а весь центр давно заброшен а с дагестаном что последние лет десять дагестан сам себе фронт Турки после того, как паровым катком по Грузии прошлись и на пару с Азербайджаном Армению растерзали, попытались и Дагестан под себя подмять. Даже десант в районе Каспийска высадили. И что? Зубы обломали. Хотя натворить такого успели. Пленных тогда на суд и выжившим жителям отдали. Так те их живьем в море топили. Вот так-то. В общем, Дагестан сейчас на военном положении. «До Азербайджана-то по Каспию рукой подать. По тоже можно, но тяжело, горы. Но там, видать, урок усвоили, больше не лезут». «Слушай, как же так получилось, что турки так приподнялись-то? Были ведь нет никто и звать никак. А тут куда деваться?» «Ну, с Грузией понятно. Те всегда вояками были никакими. Чуть что бежали к русским плакаться, а мы их защищали». И от тех же турков в том числе. Но, как я понял, они не только там, но еще и в Дагестане и на Украине повоевать успели. «Успели», – вздыхает Костылев. «А все потому, что во время большой тьмы на них просто сил уже не хватило. Флоты их на дно пустили, конечно. Большую часть баз американских сожгли. Ну и только. Сама турецкая армия пострадала мало, а страны вокруг... Либо в руинах лежали, либо никогда этим самым туркам конкурентами не были. Когда кончается сила сильных, начинается сила слабых. Задумчиво, говорю я. Красиво сказал, Миша, а главное точно. Это не я сказал. Автора, если честно, не помню. Но сказано, будто про эту ситуацию. уго как в воду глядел. По большому счету, прокололись янычары только дважды. С Украиной и с Дагестаном. Не по силам себе противника выбрали. Хотя, если честно, без нас Украина бы и не выстояла. Их там и в Крыму, и на материке хорошо прижали. Они к нам гонцов прислали. Мол, выручайте. А вы чего? Как чего? Братский народ все-таки. Опять же, Западную Украину за компанию с Польшей, считая в первые же минуты на ноль помножило. Да размещались в шеке объекты штатовской ПРО прямо на границе. А восточная всегда к России ближе была. Помогли, разумеется. Но там было похуже, чем в Дагестане. Одним вырезанным городом не обошлось. Больше года воевали с попеременным успехом. Но тут нам серьезно подфартило. Оказывается, Сербия с Болгарией на все происходящее поглядели и поняли, что если что, они у турков следующие на очереди. Похожая генетическая память сработала. Помощи от них было не то, чтобы очень много, но болгары умудрились свой казанлыкский арсенал сохранить. А оружие и боеприпасы на войне важны не меньше, чем солдаты, сам понимаешь. Ну, в общем, вышибли мы совместными усилиями янычар из Украины. Теперь у нас с Украиной, Болгарией и Сербией полнейший мир, дружба и оборонительный союз. Торговля через Николаев и Одессу идет. Турки пытались на море гадить, но без особого успеха. От лота у них одни огрызки остались. У нас, правда, тоже. Но у трех стран, как ни крути, огрызков больше, чем у одной. Торговые караваны охраняются на совесть. Так что после Каспийска на всех фронтах затишье. Относительное, конечно. Мелкие провокации идут постоянно. Да и наших непримиримых турки подкармливают. Одно хорошо. Граница по горам проходит. Дороги там, знаю, в Шарое полгода стояли, до Грузии всего 12 километров было. Нету там дорог, как Жуков говорил. одни направления. И есть широкие горные тропы, на Уазе или на Ниве ехать более-менее можно, а вот Урал уже не везде пройдет, про КамАЗы или броню не говорить нечего. Точно, только сейчас там еще хуже. В самом начале большой тьмы трясло слабо как при хорошем землетрясении. Так что многие там дороги в полную непригодность пришли. Кстати, все забываю спросить, а почему, собственно, большая тьма? Как почему? Так тьма и была. Почти четыре года солнца вообще не видели. Все небо какой то дрянью затянуло. Облака не облака. Гадость какая-то в воздухе висела. Похолодало сильно. Уж думали, кирдык. Пора к ядерной зиме готовиться. А нет, пронесло. Потихоньку очистилась атмосфера. Да уж, блин, слушаю тебя, будто фантастический роман читаю. Вот только все на самом деле. А я, конечно, та еще тварь толстокожая. Но даже мне не по себе. Ладно, довольна с тебя на сегодня веселых историй. А то еще в депрессию впадешь. Это мы ко всему этому звездецу долгие 30 лет привыкали. А на тебя все резко свалилось. Я вообще удивляюсь твоему хладнокровию. Хочешь на чистоту? Я тоже. У меня ж там. Я неопределенно мотнул головой. Но капитан отлично понял, о чем речь. Семья осталась. Родители, сестра, прочая родня, друзья, знакомые. Бля, там вся моя жизнь осталась. А я сижу тут на коечке, будто так и надо. «Да уж, тебе бы психолога опытного найти, пообщаться. Да только где ж его взять? Ну, может, придумаем что-нибудь? Пойду я, пожалуй». «Погоди, последний вопрос. Кто такие мамлюки? В смысле, кто это такие тут, у вас? Как это раньше были, я и так знаю». Костылев опять мрачнеет. «А сейчас, Миша, это почти то же самое, что и раньше в Османской империи». И до этого в Древнем Египте. Это воины, выращенные из детей рабов, в дикой, фанатичной ненависти ко всем, кроме своих хозяев. Нынешние турецкой армии выполняют функции диверсантов. Обычные аскеры, тоже, кстати, те еще ублюдки, по сравнению с ними, просто дети. И, похоже, кто-то принял меня за одного из них. Все гораздо хуже, Миша. Этот самый кто-то совсем не удивился. А значит, был вполне готов к тому, что кто-то из мамилюков тут появился. А вот это уже совсем хреново. Ну-ка, вопрос на общее развитие тебе, товарищ прапорщик. Когда разведчики-девесанты начинают шустрить в тылу врага при длительных позиционных боях? Перед большим наступлением, отвечаю я, чувствуя нехороший холодок, пробежавший по спине. На следующий день Костылев зашел снова. «Я буквально на секунду», – прямо с порога предупредил он. «Дел по горло. А к тебе тут один человек сильно в гости просился. Только табуретом в него не метни сходу, ладно? Да, и еще о том, кто ты на самом деле, он не знает. Мы сказали, наш человек задание возвращался. Все, больше ему знать не нужно». Капитан оборачивается, язычным голосом командует кому-то в дальнем конце коридора. «Пускай! Пусть проходит!» Буквально через полминуты в узкую щель между могучей фигурой капитана и дверным косяком протискивается дед Тимоха собственной персоной. Выглядит это довольно комично, но я специально напускаю на себя суровости. «Ну, здорово, Павлик Морозов!» «Я гляжу, ты сильно постарел!» Вот только замашки все те же. «Слушай, Мишань, давай без обид, а? Я понимаю, некрасиво получилось, но и ты меня понять должен». «Конечно, конечно. Как сказал Иуда, 30 серебряников – это тоже деньги». «Миш, да я...» «Да ладно тебе, Тимофей Владимирович, не мороси. Все я понимаю, не маленький. Мы с Исмагиловым на эту тему уже общались. Пришли к выводу, что ты молодец». «Так что?» – уточняет комендант. «Драться, значит, не будешь?» «Не, не буду», – отвечаю я. «Солдат ребенка не обидит». «Ну, тогда я пошел. А то всяких забот в самом деле. Во!» Костылев чиркает себя ладонью под подбородком, обозначая высокий уровень своей занятости. После того, как комендант ушел, оставив нас вдвоем, Старосельцев присаживается на табурет, стоящий рядом с моей койкой. «Чего хотел-то, Владимирович?» «Да тут, Миш, такое дело. Ни Оксана, ни Егор о том, что случилось, ничего не знает. Вот я и хотел тебя попросить. Пусть так и останется. Ты ведь для них герой. Оксанка так вообще всю плешь мне проела. Чего, мол, Михаил в гости не заходит? Да и Егорка о тебе спрашивал, когда я его в больнице навещал. Привет велел передавать, как увижу. Ты уж не говори им, ладно? Погоди, Тимофей Владимирович». «Меня ж прямо перед твоим лабазом крутили. Как же они не в курсе-то?» «А с чего им в курсе-то быть?» «Егор в больнице. Оксанка на рынке была. Взяли тебя хоть и коряво, но быстро и без пальбы. Никто ничего и понять не успел. Так что?» «Ладно, не скажу. Ты ж не из-за вредности душевной, а только для пользы дела. Думал, шпион изловил. «Слушай, ну, можешь хватит уже» на больные мозоли прыгать. И так не шибко-то весело себя чувствую. Ты мне и детям моим жизни спас, а я тебя в кутузку упек. А если бы все это хитрой попыткой внедрения агента было? Нет, все ты сделал правильно, не дерзайся. Егору Ксюшкой от меня ответный привет. Как поправлюсь, обязательно в гости заскочу. «Ну вот и хорошо», — заметно повеселел Старосельцев. «Побегу я тогда». А в гости милости просим. Несмотря на все уверения доктора, из палаты меня выпустили только через неделю. А швы снять пообещали еще через 10 дней. Если проблем с заживлением никаких не будет. Перед тем, как отпустить на волю, меня опять навестил из могилов. Так, Михаил, вещи мы твои в гостиницу вернули. В качестве извинений за причиненные неудобства оплатили тебе номер на месяц вперед. «Наемники официально», – он выделяет голосом последнее слово, – «знают только, что ты некоторое время гостил у нас. Неофициально – гораздо больше. Легенда тебе уже обеспечена. Ты наемник издалека, с северной границы. Там неспокойно. В зараженных территориях частенько нападение бывает. Армия сама не справляется. Вольные стрелки привлекаются широко. Новых людей там всегда много. Да и гибнет народ частенько». Так что отследить тебя будет сложно, даже если очень постараться. Выполнял задание СБ. Какое и где, что называется, если я расскажу, придется тебя убить. Коридор для выхода тебе готовили совсем в другом месте, но ты уходил нештатно, поэтому оказался у нас. Мы о тебе не были поставлены в известность, а ты не имел права контактировать с нами. Вот мы и перебдели. Теперь разобрались, но ты на СБ крепко обижен и работать с нами больше не желаешь. По крайней мере, пока. Решил задержаться в наших краях, так сказать, отдохнуть и подлечиться. Утечку этой информации мы организовали очень аккуратно. Убивец уверен, что мы о его осведомленности в твоих делах не знаем. Вот пусть в этой уверенности и остается. Ну а ты, Миша, что тебе сказать? Обустраивайся и живи. Как тебе нравится. В рамках закона, конечно. Совсем на произвол судьбы мы тебя не бросаем. Если что, можешь рассчитывать на нашу помощь. А еще лучше, поступай на службу. От лица командования УГВ предлагаю тебе должность командира взвода в разведроте или осназе и звание лейтенанта. После соответствующего тестирования, конечно. Но думаю, с этим у тебя проблем не будет. Мужик ты здоровый, тренированный а, судя по личному делу, еще и не глупый. Сколько там у тебя курсов института? Три. Вот. А у нас скрывать не буду. Нехватка настоящих толковых офицерских кадров – жесточайшая. С личным составом проблем особых нет, а вот грамотных командиров не хватает. Слишком много народу потеряли во время большой тьмы и ее последствий. Потом резня, Дагестан, Украина – Но готовить толком сначала было некому. Негде и некогда. А потом стало поздно. И преподавательский состав военных училищ подрастеряли. И мат-базу. Теперь уже и не восстановить. Нет, обучают там, конечно, в меру сил и возможностей. Но с довоенным уровнем подготовки этот эрзац не сравнить. Да и не очень-то в наши края молодые офицеры. Слишком тут опасно. Даже на северных границах... За Волгоградом и то спокойнее. А если офицеров не хватает, кто бойцов-то обучать да тренировать будет. Опять же, сам знаешь, учить сможет не каждый, кто сумеет. Тут не столько умельцы нужны, сколько методисты. Неужели так плохо? У вас же вроде и разведка есть, и оснас. Вот именно. Знаешь, почему осназ? Да потому что до уровня до военного спецназа игру, даже до мальчишек-срочников, а не то, что офицерский групп, им как овчаркам до да волка. Так, вроде глянешь, похожие, Клыки, лапы, хвост. А если стравить, от кого клочья полетят? То-то. Вот и решили, что на спецназ они ну никак не тянут. Пришлось вывеску менять. Одно спасает, что у непримиримых тоже подготовка аховая, по большому счету. Хотя, если объявится на тверском фронте Мамилюки, худо нам придется. Их, судя по нашим данным, уцелевшие в Турции во время большой тьмы американские морпехи натаскивают. Да и в Грузии иностранных инструкторов перед тьмой хватало. Они грузинскую армию обучали. Там и застряли. И сидели аж до турецкого вторжения. А когда увидели, как их подопечных янычары режут, будто цыплят, Тут же флаг и сменили, а турки, ребята не глупые, поняли, что за кадры к ним просятся. Опять же, они не робкие грузины, им инструкторские премудрости явно на пользу пошли. Турция же, кроме Грузии и Армении, еще чуть не треть Ирака и немалый кусок на севере и востоке Ирана себе оттяпала. Там, где радиации нет. Блин, ну с Ираком ясно. После того, как штаты там демократию насаждали, его не то что турки, но и уругвайцы какие-нибудь, прости господи, захватить могли. А вот Иран-то кто нахлобучил? У них же полезных ископаемых вагон с тележкой, одной нефти, как грязи. Да кто теперь его маму знает, Миша? Кто-то да нахлобучил. Может, штаты, когда у них там поняли, что не то что выиграть, но даже и выжить им не светит. Иран им всегда поперек горла стоял. А может, и земля обетованная себя обезопасить решила, да и вломила всем соседям, упреждающие на всякий случай. Ты сам понимаешь, отношения у евреев с арабами малость натянутые были. Вполне возможно, сообразили в Израиле, что без штатов им против всего арабского мира не выстоять. Ну и санировали все, до чего дотянулись. И на что силена хватило. «Погоди, Олег, так что же это получается? Турки тут пытаются свою османскую империю возродить?» «Получается, что так. Блистательную, мать ее, порту. Не совсем в прежних границах, но что-то близкое по площади и могуществу. Только мы им в этих планах как кость в горле. Ну так что, товарищ прапорщик, готов вернуться в строй? Да еще с повышением. Знаешь, не сочти дезертиром...» Но что-то мне снова в армию не хочется. Да и какой из меня офицер? Прапор я. С незаконченным, да вдобавок еще и гражданским высшим образованием. Нет, чисто в теории взвод я, скорее всего, потяну. Но не мое это. Я, по-твоему, почему в ОМОН в свое время подался? Хотя спокойно мог в своей родной Аброн контракт подписывать. Потому что всякой уставной белиберды милиции меньше, А оставался бы в армии, так давно бы капитаном был. Причем уже много лет как мертвым капитаном. Одним словом, спасибо за предложение, но не выйдет из меня лейтенанта. Я пока сам по себе как-нибудь. Дела мне кое-какие уладить надо. А потом, скорее всего, к команду подамся, если возьмет. Что ж, настаивать не буду. Мужик, ты взрослый, сам решай, как тебе жить лучше». А насчет убивца... Возьмет он тебя, не сомневайся. Наша небольшая Деза на твой счет на него, похоже, серьезное впечатление произвела. В Псарнии, кроме Кузьмы, как всегда, подпирающего могучей фигурой стойку бара, никого не оказалось. Контракт неплохой подвернулся, объяснил он мне. Большая колонна. Проводка до Кизляра и назад. Направление в целом довольно спокойное. Но после нападения в Наури купцы булки поднапрягли с перепугу. Так что все на выезде. Будут через три дня. И это... Миш, слушай. Так, Кузьма, завязывай. Мне этими извинениями особисты всю печень проклевали. Как тому Прометею. Надоело одно и то же. Еще один раз повторю для тебя. А ты ребятам передай. Никаких претензий нет. Вы поступили правильно. Это в СБ перестарались. Но они уже осознали и исправились. «Да уж», — усмехается Кузьма. «У них, когда они твои вещи два дня назад в комнату возвращали, а потом номер вперед оплачивали, глаза были, как у побитых бобиков, грустные и виноватые. Что, задали им сверху трепку? А то, сами виноваты, уроды!» Начиная демонстрировать свою глубокую обиду я. Сначала мля ногами по почкам молотят, а потом на задних лапках белыми зайчиками скачут. Ах, простите, Михаил Николаевич, ошибочка вышла. Козлы. Что, сильно досталось? Сочувствует четверть. Ну, бывало и хуже. Обидно просто. Не разобравшись с толком, не за хрен собачий. Да уж. И чего дальше делать, думаешь? Для начала дождусь, пока швы снимут. Какие швы? А, вяло отмахнулся я. В камере с какими-то урками краями цепанулся. Они в нокаут, а мне бочину порезали. Ну так, не сильно, заживает уже. Ну ты даешь, чужой. Везде проблем на свою задницу разыщешь. Да уж, ухмыляясь в ответ я. Ладно, сниму тебе швы, потом что? Есть небольшое, но важное личное дельце. Сделаю и свободен, как птаха. «А что?» «Да была у нас с убивцем мысль тебя в команду звать. Пойдешь?» «Делаю вид, что задумался, хотя понимаю. Повезло. Теперь выходит, что не я к ним прошусь, а они сами меня к себе зовут. А это, как говорил кто-то умный, две большие разницы. А, пожалуй, согласен. Вот только дело свое доделаю. Тут недалеко, кое-куда добраться надо». «Сильно недалеко?» За Шали. Ох, и рисковый ты парень, Миша. Да после Аргуна не то, что комендатур или блокпостов. Даже и патрулей-то наших почти не бывает. Шали и Сержень-Юрт – такие же мертвые земли, что те вокруг Нуара и Чернокозова. Только еще хуже. Потому что за Серженьем уже земли непримиримых тейпов начинаются. Хотя наши туда за бошками наведываются периодически. «Правда, возвращаются не все. Ты уверен, что тебе туда нужно?» «Очень нужно», — совершенно искренне отвечаю я.